Первые месяцы нашей семейной жизни с Яшей я вспоминаю как абсолютно счастливые. Мы отдохнули на море, приехали в Москву. Я с новыми впечатлениями, а Яша с новыми стихами, из которых он планировал составить сборник. Ему удалось продуктивно поработать в Юрмале, и он был очень доволен написанным. Я вернулась в институт. Из-за нашей поездки я пропустила какое-то дикое количество часов, но семинары еще не начались, а лекции я переписала у подруг. Беременность мне не доставляла никаких неудобств, даже тошнить по утрам перестала. Разве что старая одежда становилась тесновато, но я, привезла Ю... но, я привела... но я привезла из Юрмала несколько новых нарядов, а Михаил Ефимович внезапно подарил мне чудесное пальто. Достал по случаю, как он сам выразился. Пальто было на размер больше, чем требовалось, так что я рассчитывала в нем проходить всю беременность. Отныне я постоянно чувствовала поддержку не только Яши, но и всей Яшиной семьи. Ненавязчивую поддержку, всегда очень корректную и своевременную. То Соня забегала к нам просто по дороге из института домой. Она училась в школе-студии МХАТ и ей было гораздо удобнее доехать на метро до вокзала, а оттуда уже до дома на электричке или автобусе, чем делать крюк к нам. Но она все равно забегала хотя бы раз в неделю, чтобы приготовить нам с Яшей домашних блинчиков или сварить какой-нибудь суп. Я уверяла ее, что у нас есть еда, что я тоже готовлю. От услуг помощницы по хозяйству мы отказались. Мне казалось неприличным сидеть без дела, глядя, как пожилая женщина моет полы или стоит у плиты. Яша не возражал, но и не приветствовал мои хозяйственные порывы. Просил беречь себя и никогда ничего не требовал. Если мы не хотели никуда идти, просто отрезал кусок колбасы, брал булочку и наливал себе стакан молока. Но я потихоньку училась готовить. Стояла на кухне и смотрела, как готовит Соня. Задавала вопросы, помогала ей по мере сил. Я все время боялась, что однажды к нам придет Михаил Ефимович или кто-то из Яшиных коллег, и я позорюсь, потому что смогу предложить только бутерброды. Правда, же не горел желанием приводить в дом собратьев по Перу. С ними он общался исключительно в редакциях и в ресторане Дома литераторов, тщательно дозируя общение. Иногда к нам заходила Ида, но это случалось редко. В те месяцы в Большом готовились к премьере какого-то важного спектакля, и Ида практически жила на работе. Зато, когда премьера все-таки состоялась, принесла нам билеты, которых было не достать, и мы с Яшей сходили в главный театр страны. Михаил Ефимович тоже наведывался редко, но регулярно звонил и требовал отчета, как я себя чувствую, все ли у меня хорошо, не обижает ли меня его непутевый сын. Я смеялась, отвечала, что его непутевый сын носит меня на руках, на что Михаил Ефимович ворчал, что это лишнее, еще уронит. Но было понятно, что все шутят. Я же в принципе не способен никого обидеть, он мог полчаса гоняться с полотенцем за случайно залетевшей в комнату мухой, чтобы выгнать ее в открытое окно, вместо того, чтобы просто брызнуть на назойливую гостью дихлофосом. С моей собственной семьей отношения установились сдержанно-нейтральные. Я звонила маме, задавала дежурные вопросы, но в гости не приезжала, да меня никто и не приглашал. К нам тоже не звала, хотя понимала, что следовало бы. Но я знала, что мама откажется. У отца все как-то наладилось на работе, о чем мне мама каждый раз с гордостью докладывала. О том, благодаря кому все волшебным образом наладилось, мы больше не говорили. Словом, я тяготилась этими телефонными разговорами и каждый раз обижалась, что мама ничего не спросила про меня, мое самочувствие и будущего ребенка. Тогда как лучанские уже начали готовить приданное. Ида из все тех же мастерских Большого театра притащила огромный отрез кремовой байки. На пеленке и проговорилось, что свободное время уже шьет комплект на выписку с конвертом и одеялом. Михаил Ефимович достал кроватку. На сей раз достал в прямом смысле слова с чердака их домика. В очередной приезд в Богородское я увидела, как будущий дед реставрирует деревянную кроватку, шлифуя прутья и заново покрывая их лаком. Судя по всему, в ней когда-то спали дети Михаила Ефимовича. Если не Яша, то уж точно Соня. Словом, все было прекрасно. Мы собирались встретить наш первый Новый год вместе. Договорились, что новогоднюю ночь проведем дома вдвоем, а 1 января все соберемся на даче Лучанских. Яшу приглашали на застолье в ресторан Дома литераторов вместе со мной, разумеется, но он сказал, что все эти рожи ему опостылили в будни, чтобы еще наблюдать их в празднике. Я не стала спорить. Мне тоже хотелось провести новогоднюю ночь с ним вдвоем. Я даже не сомневалась, что он приготовит какой-нибудь сюрприз. А пока планировала, что поставить на стол и наводила в доме порядок. 30 декабря Яша получил продуктовый заказ, в котором оказалась упитанная куриная тушка. Вопрос новогоднего угощения решился сам собой. Я решила запечь курицу с яблоками. Вот только достать яблоки в советское время зимой было не очень-то просто. Но варианты имелись. К тому моменту я уже знала, что любой дефицит надо искать или в елисеевском гастрономе, или на рынке, или через заднее крыльцо, то есть с привлечением связи Яши или его отца. Но последний вариант годился для серьезных случаев, и на яблоки можно было поохотиться самой. Я оделась потеплее, термометр за окном показывал минус 8 градусов, сыпал снежок. «Ты куда?» – Яша оторвался от своих рукописей. «За яблоками». «За какими яблоками?» Судя по отсутствующему взгляду, он обдумывал новое стихотворение. «Ты принес курицу. Я хочу запечь ее. Нужны яблоки». Принялась объяснять я. И пока объясняла, подумала, что он сейчас скажет, какая же я дура. Во-первых, с яблоками запекают утку. Во-вторых, никаких яблок зимой в Москве быть не может, особенно в предпраздничные дни, когда раскупили все, кроме кильки в томате и березового сока в трехлитровых баллонах, оставшихся с лета. Но Яша только покачал головой. Яблоки, яблоки. Оленька, только будь аккуратна, там скользко. Вчера все таяло, ночью подморозило. Ты же недолго? Я пообещала, что скоро вернусь. Яша кивнул и снова зарылся в свои бумажки. А я отправилась в Елисеевский. Яблок там, конечно же, не было, но были апельсины. За ними стояла огромная очередь, которую я тут же заняла, лихорадочно соображая на ходу. Можно же запечь курицу с апельсинами. Наверняка еще вкуснее получится. Яша обрадуется, Соня удивится. А если получится взять побольше, то и на стол можно порезать. Яша в продуктовом наборе принес немного мандаринов и ананас с зеленым хвостиком. Добавить в эту компанию апельсины и будет роскошно. Я строила кулинарные планы, двигаясь вместе с очередью. Народ напирал, подходили все новые желающие разжиться апельсинами. Обычно в Елисеевском люди вели себя прилично, но манящий оранжевый дефицит и близость главного праздника заставляли их проявлять худшие качества. Кто-то уже ругался, не поделив очередь, кто-то пихался, продавщицы хамили, было душно и жарко. Передо мной оставалось всего три человека, когда я почувствовал себя совсем плохо. Голова закружилась, в глазах потемнело, и я поняла, что сейчас потеряю сознание, если не выйду из толпы. Но выходить, терять очередь, когда ты почти у цели... Я решила потерпеть, оперлась о прилавок, подошел еще один человек, еще один. «Девушка, вам что, апельсины? Талончик давайте?» Талончик я успела оплатить, стояв еще одну очередь. Я протянула талон и вдруг провалилась в темноту. Иногда я думаю, что все могло быть не так уж ужасно. Что мы наделали кучу каких-то глупых ошибок, и одно правильное решение могло все изменить. Если бы я сразу вышла из толпы, плюнув на апельсины и оплаченный талончик, я не потеряла бы сознание». Да, выкидыш все равно бы случился, он, к сожалению, был неизбежен. Как мне потом объяснили врачи, у меня оказалась замершая беременность, и организм все равно избавился бы от погибшего плода. Но если бы все произошло дома, или я хотя бы не потеряла бы сознание и успела попросить кого-нибудь позвонить Яше, продиктовала бы номер. Кто-то сердобольный вызвал скорую, и она отвезла меня в первую попавшуюся дежурную больницу. Следующей ошибкой было в ней остаться. Яша, конечно, позвонили, но не сразу, а только к вечеру, когда я пришла в себя и упросила нянечку связаться с моим мужем. Яша приехал немедленно, но его никто ко мне не пустил. Он топтался под окнами и кидал в стекло снежки, чтобы я подошла. Я кое-как доползла до окна, открыла форточку. Оля, все будет хорошо. Оля, слышишь? У нас будет еще много детей, Оля. Главное, чтобы ты была в порядке. Яше приходилось кричать, чтобы я его слышала, и со стороны он, вероятно, выглядел впечатляюще. Но у меня не было сил оценить. Я даже не помню, был ли он расстроен или только встревожен. Запомнилось только, как он махал руками, пытаясь подкрепить слова жестами. Открывались другие окна. Яша всех переболомутил своими криками. Кто-то уже ругался на него из окна первого этажа, вероятно, сторож. — Оля, может, позвонить отцу? — крикнул Яша напоследок. — Да ухожу я, ухожу. У меня жена там, как вы не понимаете. — Не надо, — закричал я. — Не надо, пожалуйста, все хорошо. И рухнула в кровать. У меня совсем не осталось сил. Хорошо не было ни разу. Мне вкололи какое-то лекарство, от которого все время хотелось спать, и голова не соображала. Я почему-то решила, что Яша собирается позвонить моему отцу. И одна мысль о том, что родители узнают о произошедшем, приводила меня в ужас. Мне казалось, они обрадуются. Они скажут что-то вроде «А мы тебя предупреждали, так тебе и надо, опозорила нас». А Яша ведь предлагал позвонить своему отцу. И мне надо было согласиться, потому что Михаил Ефимович наверняка перевез бы меня в их ведомственную больницу или в какую-то еще больницу, где хорошие врачи, где про меня бы не забыли. А Яша не догадался настоять или принять самостоятельное решение, Подозреваю, что он просто побоялся лезть в столь деликатный вопрос без моего согласия и ушел домой в полной уверенности, что у меня все хорошо. Бедный мой наивный Яша, он даже не мог осознать, что у женщины в принципе не может быть все хорошо в подобной ситуации». Даже если бы больница оказалась нормальной, а врачи ответственными, даже если бы все сделали правильно и вовремя, хорошо уже не было. Я ревела, пока не уснула. А когда проснулась, ревела снова. Как прошло 31 декабря, я не помнила. Помнила, что в новогоднюю ночь живот заболел еще сильнее, чем накануне. Но дежурный медперсонал отмечал праздник, и о моих жалобах никто даже не узнал. И только 1 января все решилось. Яша позвонила отцу, чтобы сообщить, что мы не поедем с ними на дачу. Михаила Ефимовича его невнятное бормотание про то, что Оля неважно себя чувствует, не устроило. Он на своей лубянке и не таких раскалывал. Через пять минут он знал все, что мог рассказать Яше. А еще через час приехал в больницу. Его, в отличие от младшего Лучанского, тут же пустили в отделение. Он появился у меня в палате, и когда я увидела у него в руках сетку с апельсинами, у меня началась истерика. Я рыдала так, что мой бедный свекор, который наверняка видел вещи и пострашнее женских слез, растерялся. «Оля, Оля, доченька, что с тобой?» Тебе плохо? Что-то болит? Где врач в этой богадельне? Он не понимал, что я плачу из-за апельсинов, которые болтались в сетке у него на руке. Он их тоже достал перед праздником и собирался отвезти на дачу на новогодний стол. Ну, я врач. А вы вообще кто? В дверях появился дежурный врач, мятый и небритый. Ты пьяная скотина, не врач, процедил мой свекор. Что с Ольгой? — Да, все со мной хорошо, Михаил Ефимович. Это я так, из-за апельсинов, залепетал я. Вы не переживайте, я уже скоро выпишусь. Вы садитесь, я сейчас быстренько умоюсь только. Мне стало неудобно за свой внешний вид. Я не умывалась и не причесывалась уже два дня. Я поспешно встала, сделала пару шагов по направлению к двери и вдруг почувствовала, что что-то хлюпнуло. Обернулась, увидела свою кровать и замерла. Господи, стыд-то какой! Два мужика в комнате! Б... <кх> Коротко сказал врач. «Убью, сука!» – мрачно пообещал мой свекор, глядя на кулапа, Но убивать было уже поздно. Я боялась, что потеряла не только нашего ребенка, но и расположение семьи Лучанских. Не Яше, нет. Яша невероятно трепетно ко мне относился. Когда я вернулась из больницы, уже другой, в которую меня перевезли стараниями Михаила Ефимовича, Яша готов был носить меня на руках. Он не позволял мне поднимать ничего тяжелее ложки, не разрешал даже приготовить обед. К нам почти ежедневно приходила Соня помогать по хозяйству. В институте началась сессия, но о том, чтобы ездить на консультации и экзамены, не могло быть и речи. Во-первых, я уже пропустила половину зачетов. Во-вторых, я ходила по стенке. У меня постоянно кружилась голова, и мне все время хотелось плакать. «У вас еще будет целый детский сад», пыталась утешить меня Соня. «Это ж дело такое. У нашей мамы после Яши еще один ребенок должен был быть. А времена сама понимаешь, какие были. Голодные». Ей удалось где-то раздобыть мешок муки. Кажется, обменяла на рынке на какие-то украшения. И она на себе этот мешок домой притащила, беременная. Ну и все, выкидыш, кровотечение. Отец рассказывал, им потом хлеб из той муки поперек горла был. Ну, прошло несколько лет, и появилась я. А сейчас и медицина другая, и возможности, и никто уже не голодает. Ну, до меня ее слова плохо доходили. Я натыкалась на вещи, приготовленные для малыша, и начинала рыдать, пока Яша не увез их все, уж не знаю куда, в дом к отцу или вовсе на свалку. В институте я взяла академический отпуск и целыми днями лежала в кровати, наблюдая, как Яша пытается работать. Я даже не могла ни с кем толком поговорить. Соня казалась мне сущим ребенком, ну что она, девчонка, которая еще ни с кем не встречалась, могла мне посоветовать. О том, чтобы позвонить моей маме, не могло быть и речи. При одной мысли о том, что рано или поздно придется сказать родителям о случившемся, слезы сами лились ручьем. Яша и так ходил потерянный и встревоженный за меня. Его самого следовало бы успокаивать. С Михаилом Ефимовичем разговор на подобную тему я не могла представить. А потом к нам пришла Ида. Вероятно, Соня или Яша уже объяснили ей ситуацию, потому что она с порога заявила «Вставай и одевайся, мы едем гулять в Сокольнике». Было утро понедельника. Я же уехал на заседание Союза писателей, сто раз спросив, что мне купить в их буфете, и так и не получив ответа. Соня обычно появлялась после обеда, она тоже сдавала сессию. Зато в Большом театре понедельник был выходным днем. «Зачем?» – удивилась я. Но Тон Иды не терпел возражений. «Я же сказала гулять и есть трубочки с кремом. Можем и на коньках покататься, если хочешь». «Какие коньки?» Я еле на ногах стояла. Но послушно оделась, и мы пошли до метро. Яша всегда оставлял мне достаточно денег, можно было взять такси, но я боялась обидеть Иду. Ладно, я, в принципе, Иду боялась. Она казалась мне суровой, немного грубоватой, полной противоположностью Яши и Сони. К счастью, метро в это время пустовало, мы доехали сидя. Когда дошли до парка, выглянуло солнышко. Легкий морозец, деревья в снегу, солнце. Кажется, мне стало чуточку легче. Мы неторопливо прошли по аллее искать трубочки с кремом и горячий чай. «Прекрати себя жалеть», – без беспредисловие вдруг выдала Ида. «В жизни всякое бывает. Поплакала? Пострадала? Хватит. Иначе затянет. Надо жить дальше. Яков к тебе подойти боится. А если он будет бояться, вы больше детей не сделаете». «Мы и так не сделаем», – всхлипнул я. Врачи сказали, шансов почти нет. «Почти? Значит, все-таки есть. Это раз. Счастье не в грязных пеленках и орущих молодецах. Это два». А если ты считаешь, что все-таки в них, всегда можно ребенка усыновить. Ты что? Я вытаращилась на нее. Как это усыновить? Все же узнают. Тогда надо прямо сейчас, пока все думают, что я беременна, с подушкой ходить, а потом взять ребенка. Ты дура! прямо спросила Ида, не с издевкой, а с каким-то почти научным интересом. Кто все? Ну, мои родители, соседи, Яшины, друзья. Вы объявление в газету давали, что ли, что ты беременна? Да никто и знать не знает, кроме твоих родителей. Этого уже достаточно. Я даже не знаю, как им сказать. Они будут смеяться. Ида дико на меня посмотрела. Какое-то время мы шли молча. Да и зачем Яша чужой ребенок? Яша просто хочет, чтобы ты была счастлива. Это он подал идею насчет усыновления. Попросил меня поговорить с тобой по-женски. Я едва не хихикнула вслух. Чеканищая шаг прямолинейной и жесткой Ида казалась мне в большей степени мужиком, чем мой тонко чувствующий Яша. Михаилу Ефимовичу все это не понравится. А при чем тут отец? Ида даже остановилась. Ему нужны родные внуки. Знаешь, как мне стыдно ему на глаза показываться. Он в меня так поверил, а я его так подвела. Что? На нас обернулись две женщины, шедшие по той же дорожке чуть впереди. Я дернула Иду за рукав. Тише, ты чего орешь? А ты чего несешь бред? В чем ты подвела отца? Не смогла продолжить рот Лучанских. Зачем я ему теперь такая нужна? И тут я снова зарыдала, наконец сформулировав то, что мучило меня уже несколько недель. и достояла совершенно шарашенная. Кажется, мои доводы стали для нее открытием. Как потом выяснилось и для всех лучанских. Прости, но ты правда дура. Отец каждый день про тебя Соню расспрашивает. Он бы сам приехал, но не хочет вас стеснять. Ждет, пока ты поправишься, и вы к нам приедете. Или на дачу. А ты, получается, себе какой-то бред придумала. Но вы же столько говорили о семье. А семья – это дети. Семья – это Яша, Соня, отец, я и ты. Если я или Соня выйдем замуж, мужья тоже станут частью семьи. Твои родители – это тоже теперь часть семьи. Если дети родятся, они станут частью семьи. А если не родятся, не станут. Но на отношение к тебе это никак не повлияет. Ты не инкубатор. Я всхлипнула. А если Яша захочет ребенка? Своего. А я не смогу. Яша хочет, чтобы ты была счастливой, а не ревела по углам. Он мужчина, Оля. Мужики по-другому устроены. Их жизнь не завязана на потомстве. А у Яши есть дети, за которых он переживает. Его книги. Так вот они где. Последняя фраза адресовалась трубочком с кремом, который мы наконец-то нашли за очередным поворотом. Ида, так никогда и не вышедшая замуж, была мудра какой-то особой житейской мудростью. И оказалась совершенно права. Яша переживал за судьбу каждого написанного им стихотворения. Он переживал за меня. Не хотел, чтобы я расстраивалась. Он радовался моей беременности только потому, что радовалась я. И грустил потому, что видел, как плохо мне. Я потом уже поняла, насколько у него развита эмпатия. Это полезное качество для поэта, но очень утомительное для человека. Но сам по себе ребенок ему не был нужен. Он не мечтал о детях. И когда у меня через полгода снова случился выкидыш, опять с кровотечением и больницей, он твердо сказал «Все!» «Больше мы не будем даже пытаться. Я не хочу тебя потерять». Вскоре мы поехали в Чехословакию, нашу первую совместную зарубежную поездку. И там, в аптеке за валюту, я купила спираль местного производства, которую можно было ставить на 7 лет. По совету все той же мудрой Иды, много общавшейся с балеринами Большого театра. Балерины, как правило, не горели желанием губить карьеру незапланированными беременностями и знали все о способах контрацепции. Я снова начала ездить в гости к Михаилу Ефимовичу. Выходные мы часто проводили на даче. Мне кажется, свекор еще внимательнее стал ко мне относиться, еще бережнее и заботливее. Как будто чувствовал личную вину, что не доглядел, не уберег. Моим родителям я ничего не говорила, они не спрашивали. Вскоре после первого выкидыша я совершенно случайно столкнулась с мамой в гуме. Она бросила взгляд на мой плоский живот и сказала только «Слава Богу». В тот вечер я опять ревела, отвернувшись к стенке. А Яша сидел рядом, бестолково гладил меня по плечу и бормотал что-то утешительное. Больше мы к теме детей не возвращались – до тех самых пор, пока в нашей с ним жизни не появился Сергей. Это я, почтальон Печкин, бодро отрапортовала Марина, входя к нам в палату с кучей пакетов. Когда будете отсюда уезжать, потребуется целый грузовик, чтобы все вывезти. Ничего вывозить не будем. На больничном дворе сожжем. То ли пошутил, то ли озвучил план Яши. Господи, ну куда столько? Оля, это ты заказы делаешь? Марина сгрузила пакеты прямо перед его кроватью, потому что на тумбочку они бы не поместились, а стол был заставлен. Как вы себя чувствуете, Яков Михайлович? Давайте измерим давление и температуру. Уже измерили, сообщила я. 140 на 138. И тонометр, и термометр нам оставил в палате Тимур по моей просьбе, чтобы я могла контролировать показатели. И чтобы всякие медсестры не лезли лишний раз к моему мужу со своей гиперзаботой. Врачу я уже доложила. Он был у нас полчаса назад. Спасибо, Марина, за пакеты. Марина умела понимать намеки. Пожелала Якову Михайловичу выздоровления и ретировалась. Мне, между прочим, ничего не пожелала. Тимур хотя бы не забывал, что у него два пациента, пусть я и чувствовал себя гораздо лучше. «Зачем ты гоняешь девчонку?» Яша укоризненно посмотрел на меня поверх очков. Сегодня он первый раз взял ручку и бумагу. Когда пришла медсестра, дописывал третий куплет. Я не лезла с вопросами, что именно он пишет. Я радовалась, что он вообще вернулся к привычному занятию, несмотря на температуру и повышенное давление. Впрочем, 38 уже казались ерундой, а давление до 150 он обычно и не чувствовал. 140 для него почти норма. Я не гоняю. Я ставлю на место. Она смотрит тебе в рот преданными глазами. При живой жене. Оленька, ради бога. Ты правда считаешь, что я сейчас увлекусь юной медсестрой? Кстати, не такая уж она и юная. И что я ей смогу предложить? Романтическую прогулку до аппарата КТ? К твоему поведению вопросов не было. Я говорю исключительно про Марину. Яша покачал головой и снова уткнулся в записи. Я начала разбирать пакеты. «Так, здесь передача от Сони. Твои орешки со сгущенкой. Держи». Я поставила коробку прямо ему на одеяло, в расчете, что он машинально будет жевать, пока пишет. «Сейчас сделаю тебе чай. Фаршированную рыбу будешь?» «Ну не с печеньем же!» – возмутился Яша. «И мы только что позавтракали». «Ты не завтракал. Ты размазывал кашу по тарелке». «А это еще что?» «Похоже, тоже тебе». Я достала из пакета свежую ароматную халу, обильно посыпанную маком с сахаром. Соня в своем репертуаре. Сколько же ей пришлось простоять у плиты? «Только попробуй хоть что-нибудь недоесть», — угрожающе произнесла я. «Представь, сколько Соня вложила труда. В ее нынешнем состоянии это почти подвиг». Яша послушно кивнул и отломил кусочек халы. Крошки посыпались на кровать, но это мелочи, перестелют. Главное, что он начал есть. Второй пакет был от Сергея, хотя я больше ничего не заказывала. В пакете лежали мягкие спортивные штаны и несколько разноцветных футболок. Все новое с этикетками размера Яши. Сергей хорошо знал его размеры, потому что в поездках директор работал и костюмером, и охранником, и нянькой, если требовалось. Надо признать, одежда была очень кстати. Все привезенное раньше уже валялось в пакете с грязным бельем. Не имея возможности нормально помыться, Яша каждый день требовал чистое, а стиральные машинки в палатах проектировщики коммунарки почему-то не предусмотрели. Сергей вообще очень внимательно относился к Яше. Раз не получилось стать идеальным сыном, он стал идеальным директором. На дне пакета лежало несколько книг. детективы Стига Ларсона. Я читала, на мой вкус, весьма жестокие истории. Но Яше должно понравиться. «Книжки, Яша, от Сергея. Переживает, что тебе со мной будет слишком скучно». «Что?» Яша недовольно оторвался от рукописи. «А, да, спасибо. Давно хотел прочитать, времени не было. Теперь вот с избытком. Оленька, я пишу». Волшебная фраза, которая всегда означала «не трогайте меня». В первые годы я в священном трепете замолкала. «Гений за работой». Позже стала относиться спокойнее. Иногда раздражалась. Бывало, мне срочно нужно было с ним посоветоваться или решить какой-то вопрос, а в ответ я пишу. Но сейчас я тихо радовалась, что все встает на свои места. Яша пишет, я ворчу, Соня печет халу и делает и фиш. Сергей старается угодить, А всякие Марины крутят хвостом перед моим мужем. Да, все на своих местах. Как будто никакой пандемии и кошмара прошлых дней просто нет. Яша сидел за столом, уронив голову на руки. Поза была для него нехарактерной, я встревожилась. Мы уже два года как жили вместе, я неплохо, как мне казалось, изучила все его привычки. Ты чего? Не пишется? У него случались дни неписца, как он сам называл это состояние. И если рифма не шла, он себя не мучил. Выходил из-за стола и занимался чем-нибудь другим. Читал, прибивал полочку, которую давно просила прибить, точил ножи или просто разгадывал кроссворды. К счастью, никто не стоял у него над душой и не требовал, чтобы он ежедневно выдавал стихи. Яше повезло иметь более-менее свободную профессию. По крайней мере, мне она казалась свободной. Он не ходил каждый день на службу, мы часто куда-нибудь ездили, в дома отдыха по путевкам, в разные города на встречи с читателями, даже успели съездить в Чехословакию. Эта поездка особенно запомнилась, и хотя Яша ехал в командировку с творческим заданием от редакции газеты «Правда», мы прекрасно провели время. Много гуляли, знакомились с достопримечательностями, были на торжественных приемах в посольстве. Я не очень понимала цель поездки, ведь мы, по сути, ничего не делали. Да, Яша проводил встречу с читателями, но собралось совсем мало людей, и все они смотрели на Яшу просто как на диковинку, а читаемые им стихи слушали, не улавливая смысла. Оказалось, что самый цимис в том, какие впечатления поэт Яков Лучанский привезет из заграничной поездки и, соответственно, какие стихи по этим впечатлениям напишет. Подразумевалось, что стихи будут о том, как хорошо в стране советской жить по сравнению со всеми остальными странами, в которые поэта милостиво выпускают, да еще и с женой. И с неплохими суточными, на которые мы покупали красивую одежду, платье, туфли, всякую бижутерию для меня и Яшиных сестер, рубашки и ботинки для Яши и Михаила Ефимовича. Пишет Соля. «Вопрос, с каким результатом?» «Вот, полюбуйся». Яша протянул мне газету. То, что требовалось прочитать, он уже обвел красным карандашом, поставив на полях три восклицательных знака. Абсолютно незрелой в идеологическом плане получилась новая книга Якова Лучанского «Мое поколение». Взяв претенциозное название для сборника своих стихов, претендуя на право говорить от лица целого поколения, Яков Лучанский преступно мало уделяет внимания тому, что по-настоящему волнует его сверстников. Где гражданская позиция автора? Где его отношение к тому, что происходит сегодня в мире? Осветил ли он в этом сборнике хотя бы одну из комсомольских строек? Отозвалось ли в его душе достижение пятилетки? А может быть, его тревожат капиталистические поджигатели войны? Нет, увы. Поэт Яков Лучанский описывает тишину летнего утра на берегу моря, плеск волн и глаза любимой женщины. Как будто он первый, кто обратил внимание на столь очевидные художественные образы. А его стихотворение о музе просто не выдерживает никакой критики. Начнем с того, что писать стихи о стихосложении издавна считалось дурным тоном. Разве волнует обычного советского читателя обратная сторона стихотворного ремесла? Является ли в целом стихосложение таким тяжелым трудом, что его нужно воспевать? И уж тем более возводить в абсолют для целого поколения. И в том же духе еще целая страница. Яша новый сборник стихов планомерно разносили, облив помоями, кажется, абсолютно все стихи, в него вошедшие. Яша сидел абсолютно убитый. К тому времени я едва-едва начала разбираться в тонкостях его профессии. Он по-прежнему меня ни во что не посвящал, но я наблюдала со стороны. Я присутствовала на его встречах-концертах, слушала стихи, которые Яша читал со сцены, видела, как он общается с залом, как отвечает на вопросы. А когда Яша не было дома, читала его сборники, но никогда не высказывала свое мнение по поводу его стихов. Не хотела ссориться, не хотела давать непрошенных советов. Ну и что? Одному дураку не понравилось. Ты же уже читал эти стихи на публику и принимали очень хорошо. Не просто дураку, Оленька, а критику. Дураку-критику. Я ж у него такая работа обливать помоями чужое творчество. Какое тебе дело до его мнения? Ты не понимаешь, горестно вздохнул мой муж. Эта статья только начало. Если дали команду ФАС, то все последующие рецензии на мое поколение будут отрицательными. И что? Тебе так нужны их положительные рецензии? Тем более, если ты знаешь, что они все заказные. Яша смотрел на меня, как на инопланетянку. Да, кажется, мы впервые с ним разговаривали о творчестве. И, вероятно, он хотел сказать, какая я дура, и лезу не в свое дело, но не мог. Ему очень хотелось с кем-то поговорить о случившемся. Бежать к своим приятелям-поэтам, потрясая разгромные рецензии, он явно не спешил. В глаза-то они ему, может, и посочувствуют, даже рюмочку нальют за свой счет. Но как только он уйдет, начнут с удовольствием обсуждать и статью, и реакцию Лучанского, когда этого тысячу раз обсуждали всех остальных. Мне уже приходилось бывать в писательско-поэтических компаниях вместе с Яшей, и иллюзии я не питал, он тоже. Яша, ну давай рассуждать трезво. Критики ополчились на тебя за то, что ты отошел от гражданской патриотической тематики, включив в сборник стихи личного содержания. Отошел всего на полшага, на мой взгляд. Лучшие твои работы из новых, которые ты читаешь на творческих вечерах, в сборник не вошли. Но впервые ты печатаешь стихи о любви к родине в ее природных, так сказать, аспектах, а не политических. Чего? Яша сидел, подперев щеку и хлопал глазами. Кажется, я немного увлеклась анализом его творчества. Что было простительно, я неделю назад защитила диплом, видимо, мой мозг еще работал на повышенных оборотах. Я говорю, что раньше ты писал про БАМ, а теперь про плеск волны и тишину утра. Мне надоело про БАМ. И про все остальные комсомольские стройки надоело. И про войну надоело, понимаешь? Вдруг взорвался Яша. Он вскочил и начал ходить по комнате туда-сюда. А так как наши квадратные метры оставались весьма скромными, ему приходилось делать развороты каждые три шага. Все пишут про войну и про победу. Уже со всех сторон ее описали. И в стихах, и в прозе. Я понимаю, когда пишут те, кто был на той войне. Но мы не были. Мы были детьми, маленькими детьми. Я родился в 45-м, я почти ничего не помню. Карточки помню, дрова помню, которые таскал для печки. Помню, как отец офицерский паёк принес, а в нем шоколад был. Все эти эмоции и воспоминания я уже описал в нескольких стихах. Что дальше? Я не хочу что-то нарочно придумывать. Писать по чужим рассказам, копаться в этой теме, как делают другие. Знаешь почему? Потому что наши отцы воевали не для того, чтобы мы снова каждый день думали о войне. Чтобы мы жили и радовались мирной жизни, в которой есть плеск волны и глаза любимой. А с Бамом что не так? точнила я. Яша застыл. Кажется, он уловил иронию в моем вопросе. Но в ту же секунду мне стало стыдно. Он по-настоящему страдает, у человека творческий кризис, а я иронизирую. Все, Яшенька, успокойся. Я тебя понимаю. Я в самом начале нашего знакомства пыталась тебе сказать, что у тебя прекрасные лирические стихи. Но то, что ты читаешь в начале своих творческих вечеров и то, что публикуешь в сборниках, чудовищно. Нет, оно, возможно, талантливо по форме и актуально по содержанию. Но это интересно только тем, кто пишет рецензии и составляет программу концертов. А простому народу ваши агитки абсолютно не нужны. Ты понимаешь, что подписывать сборники в печать непростые люди? И вот теперь из-за таких рецензий следующий мой сборник могут просто не напечатать. Или придется каяться, публично признавать ошибки и писать то, что они хотят от меня услышать. И тогда, возможно, меня простят. Но тиражи уже точно порежут, будь уверена. Было сто тысяч, станет пятьдесят. Если повезет. Ну, будет пятьдесят, и что? Лучше пусть напечатают пятьдесят тысяч экземпляров хороших стихов, чем сто тысяч плохих. Оля, это деньги. На что мы будем жить? На гонорары от твоих выступлений. Их тоже могут отменить, если они будут буду соответствовать ожиданиям определенных товарищей. Ну, значит, я пойду работать. Вот получу через неделю диплома, начну искать работу. Ты с ума сошла? Яша подошел и обнял меня за плечи. «Моя жена не должна работать». «Что?» Теперь настала моя очередь удивляться. «А что же я буду делать, по-твоему? Целыми днями сидеть дома и смотреть, как ты пишешь стихи?» «Нет, ты меня неправильно поняла. Ты можешь устроиться на работу, если тебе хочется, если это будет приносить тебе удовольствие. Но я не допущу ситуации, чтобы ты работала, пытаясь нас прокормить. Я же мужчина, и я лучанский». Ида работает. Соня тоже начала подрабатывать в театре. «Исключительно по их собственному желанию». А наша мама, после того, как отец вернулся с фронта, не работала ни единого дня. Мы замолчали, как всегда, когда речь заходила о его маме. Я знала, что Яша тяжело переживал ее утрату. Он часто о ней вспоминал в разговорах и часто приводил в пример. Подозреваю, что образ рано ушедшей матери в его памяти идеализировался, и мамин пример теперь представлялся ему единственно верным. «Пойдем на кухню», — предложила я. «От завтрака блинчики остались. Я чай сделаю». Он посмотрел на меня несчастными глазами, как бы говоря, что блинчики проблему не решат. Ну, на мой взгляд, никакой проблемы просто не было. Его выступление еще не отменили. Тираж новой книги, которую он даже пока не написал, не порезали. Просто один идиот выпустил разгромную статью, не более того. Все остальное я, же сам себе придумал. «Слушай, а почему ты не пишешь для фильмов?» Мягко спросила я, когда блинчики уже были подогреты, а чай разлит по чашкам. «Тебе же предлагали писать песни для кино. Почему ты всегда отказываешься?» «Потому что это песня, Оля. Между стихами и песнями огромная разница». «Не такая уж и огромная». В стихотворении используется один размер, а в песне два. Вот и все отличия. Оля, песня – это легкий жанр. Вот именно, Яша. Легкий жанр, в котором можно писать про любовь, про море, про музу, про что угодно. Точнее, про то, о чем фильм. А фильм у нас снимается, к счастью, не только про бам и войну. Попробуй хоть один раз, что ты теряешь. Не отклоняй сразу все предложения. Посмотри сценарий. Вдруг тебе понравится. Ну или хотя бы переключишься, сменишь на время сферу деятельности. Деньги опять же. Яша задумчиво жевал блинчик, капая сметаны на стол и собственные брюки. Обдумывая очередное стихотворение или какую-то важную мысль, он становился всегда рассеянным. Я уже привыкла ходить за ним с тряпкой. «Знаешь, мне буквально вчера предложили посмотреть сценарий». «Так посмотри!» готова спорить, что в кино не будет такого идеологического давления?» «Свет клином на твоих сборниках не сошелся. Тем более у тебя уже вышло три книги. Но зачем тебе четвертая прямо сейчас? Что она изменит?» Яша потянулся за вторым блинчиком. На этот раз на штаны упала капелька варенья. Я подумала, что зря заранее приготовила блины с начинкой. И что нужно будет сходить в магазин за хозяйственным мылом. Больше я ничем эти пятна не отстираю. А мой гений медленно жевал и принимал решение, которое определит нашу дальнейшую жизнь на многие годы.